Глава 28. Стас Закрываю крышку ноутбука, снимаю очки и на мгновение откидываюсь в кресле. До конца рабочего дня еще несколько часов. Но мы с Варварой и младшим сотрудником позволим себе полудрничать немного. Заберем Артема и поедем ко мне. Проведу сегодняшний вечер с Варей и Соней. Ловлю смутную волну эйфории. Почему-то кайфово от мысли, что я проведу вечер с девушкой и не в постели. Такой досуг в новинку для меня. И мне по-идиотски хочется. Выхожу из кабинета. У стойки ресепшена трется облонский, а рядом с ним Варвара. хочет. Тело мгновенно наливается напряжением. Меня обваривает волной жгучей ревности. Что он ей там рассказывает? Какой-то дурацкий анекдот? Шутку из интернета? Она смеется так искренне и открыто, как еще ни разу не смеялась со мной. Нет, вы только гляньте. В горле становится сухо, словно воздух пропитан пылью. Внутри острое и уязвленное чувство собственности. Оно обжигает ядом органы, сжимает легкие. Я очень ревнив. Мое значит мое. Благо мне хватает ума не демонстрировать это. Да и некого мне обычно ревновать. А тут, не дохрена ли у девчонки власти надо мной? Как это вообще получилось? Пытаюсь взять себя в руки. Это ерунда, мелочь, ничего особенного. Ну, разговаривает она с Облонским, и что? Не мое дело, правда? Правда же? Нет, неправда. Замедляю шаг, глядя на них, останавливаюсь. Варя, блин, ну почему Облонский? Он же такой. — Никакой. Трепло и раздолбай. И вообще не надо тебе с ним путаться. От него одни неприятности. Однако женщинам кости нравится. И Варе тоже. — Стоп, это бред. Я себя накручиваю. Все равно бесит. Делаю шаг вперед. Еще один. Все, Сташевский, выдыхай. Ты подойдешь и спокойно скажешь о том, что нам пора ехать. Спокойно. Нейтрально. Ты же умеешь, да? Плевое дело. Варвара, нам нужно ехать. Варя, поехали. Идемте, Варвара, прокручивая в голове бесстрастные фразы. Подхожу к голубкам вплотную. Облонский, дел других нет, кроме как языком чесать. У тебя работы мало? Вырывается из меня почти звериный рык. Скажу сейчас Ирине, она быстро добавит. Да мы с Варварой просто... Варвара занята с нервом. Облонский непонимающе моркает. Двусмысленно получилось? Да, звучит так, словно я обозначаю территорию. Может, так и есть? Ну и хрен с ним. Ничего уточнять не стану, пускай он сам решает, как меня понимать. А еще лучше пускай катится отсюда куда подальше и не попадается мне на глаза, потому что я уже давно ищу повод, чтобы его уволить. Облонский тут же вытягивается по струнке, кивает и... Нагорает к своему отделу. Вари смотрит на меня удивленно. Не говорит ничего, но короткий взгляд с укором красноречивее слов. Перегнул? Ну, сорян. А потому что нечего тут шуры-муры разводить на рабочем месте. Варвара. Забираю у нее автолюльку, Соней. Мы молча идем к машине. Пристегиваю люльку, открываю перед вари дверь. Она поджимает губы, но ничего не говорит. Завожу мотор. Трогаюсь. Надо бы разузнать про Облонского. Спросить напрямую. Что он тебе рассказывал? Это было что-то смешное? Почему ты смеялась? Нравится он тебе, да? Но я не спрашиваю. Это было бы нелепо. Пытаюсь убедить себя, что это вообще не важно, но мое эгоистичное нутро шепчет, что нужно сразу обозначить свои намерения. А какое я право на это имею? А никакого. Вот и все, Сташевский, сдувайся. А то распушил гриву лев, блин. Варя молчит. Я молчу. Соня спит. Везет ей. Прокладываю маршрут к школе Артема. У школы торможу. Позвоню ему сейчас. Лезет Варя в телефон. А вон там не он? Артем стоит у ворот с девочкой. Они о чем-то оживленно и увлеченно болтают. Подружка вашего братца? Варя внимательно вглядывается в парочку, замершую под фонарем. — Понятия не имею, — хмурится. — Вы о таком не разговариваете? Варя поворачивается ко мне, цокает языком уязвленно. Я оставляю ему право иметь личную жизнь, но вижу по лицу, что расстроена она секретиками брата. Сигналю! Артем бросает взгляд на машину, быстро прощается с девочкой и идет к нам. Успевает обернуться четыре раза, выхватывая силуэт подружки из сгущающихся сумерек. Садится на заднее. «Тема, а кто это?» Тут же накидывается Варя. «Личная жизнь? Ну-ну!» Артем отмахивается. «Никто?» «Да ну! Командир, отстань!» «Твоя девушка?» «Варя!» «Нет, она просто...» Смущенно отводит взгляд к окну. Достает телефон, сползает по сиденью вниз и, натянув на голову капюшон куртки, уходит от нас в виртуальный мир. Понимаю его. Тоже часто сваливаю туда от дерьмового реала. Варя с беспокойством смотрит на брата, но больше ничего не спрашивает. Я улыбаюсь про себя. Вечер перестает быть томным.